и начали понемногу осваиваться со своим новым помещением. Холмс оказался действительно очень покладистым человеком, ужиться с которым не представляло никакого труда. Своими привычками он не причинял мне никакого беспокойства и был крайне аккуратен. Ложился он редко, позже 10 часов, а когда я на другой день поднимался с постели, то никогда не заставал его дома.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 самого ненаблюдательного человека. Он был очень высок ростом и так худ, что это как бы еще более увеличивало его рост. Его глаза были блестящие и проницательны, за исключением ней столбняка, о которых я говорил выше. Нос его тонкий и сильно горбатый придавал ему вид хищной птицы. Все его лицо носило выражение решительности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 «Забыть?» Вы сейчас поймете, почему. В первые годы существования мира человеческий ум представляется мне в виде пустой мансарды, которую всякий может обставить по своему вкусу и усмотрению. И если владелец мансарды окажется глупцом, то он завалит ее массой вещей совершенно лишних, а те, которые ему могли бы понадобиться, окажутся в куче за дверью, и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 чтобы не стеснять его в то время, когда он должен будет вам послужить. — Но солнечная система, — запротестовал я, — на кой черта она не нужна? — воскликнул он с нетерпением. — Вы говорите, что Земля вертится вокруг Солнца. Пусть вертится и вокруг Луны, если это ей доставит удовольствие. А мне наплевать на нее. Мои занятия нисколько от этого не пострадают чуть чуть я не спросил его в чем же собственно состоит его занятие но взглянув на него я понял что мой вопрос будет несвоевременным но этот разговор заставил меня все таки поразмышлять и сделать несколько заключений ведь он сказал что избегает всяких знаний которые не могут служить ему для достижения намеченной цели я перебрал в памяти те отрасли знаний, которых он казался мне особенно сильным, и даже взяв карандаш, составил следующий список. Список знаний Шерлока Холмса. Первое. Литература. Полное незнание. Второе. Философия. Тоже. Третье. Астрономия. Тоже. Четвертое. Политика. Знания крайне ограниченные. Пятое. Ботаника. Знания колеблющиеся. Очень силен во всем, что касается белодонны, опия и сильных ядов вообще. Совершенная невежда в знании хлебных злаков и овощей. Шестое. Геология. Знания строго систематизированы. Прекрасно различает с первого взгляда земляные наслоения. Часто показывает мне после своих прогулок, различные пятна грязи на моем платье и объясняет, каким образом он распознает по цвету этих пятен, в какой части Лондона они были сделаны. Седьмое. Химия. Знания очень глубокие. Восьмое. Анатомия. Знания обширны и серьезны, но без всякой системы. Девятое. Психология. Знания необычайные.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 и с досадой бросил в огонь. Не лучше ли вместо того, чтобы угадывать по этой массе разнообразных знаний цель, к которой стремится этот человек, просто все бросить? Я упомянул в своем списке, между прочим, тот факт, что Холмс прекрасно играет на скрипке. Он действительно играл на этом инструменте поразительно хорошо. Но и тут он был крайне оригинален.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 что Холмс, так же, как и я, не имеет ни родных, ни знакомых, когда мало-помалу заметил, что у него, напротив, масса связей и знакомств в различных слоях общества. Между другими посетителями я обратил внимание на одного сухощавого субъекта с черными и пронзительными глазами и формой головы, страшно напоминающей крысиную.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 о роде его занятий, но мне показалось непорядочным врываться таким образом в его интимный мир. В конце концов, я уже было совсем решил, что он скрывается передо мной по очень важным причинам, когда в один прекрасный день он сам затронул так сильно интриговавший меня вопрос. Это было 4 мая. Я имею серьезное основание запомнить это число точно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 Математически верными. Автор писал: пусть дадут человеку, в совершенстве владеющему логическим мышлением, одну каплю воды, и по ней, следуя дедуктивному методу изучения, он составит себе точное и ясное понятие об Атлантическом океане, о Ниагарском водопаде, не имея до сих пор ни малейшего понятия о том и о другом. Жизнь каждого человека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 то вам не доставит никакого труда разобраться и в тысячу первом преступлении. Лестрот, которого вы видели у меня, в настоящее время очень известный полицейский. Недавно он сел в лужу с одним делом о фальшивомонетчике и обратился за помощью ко мне. А те другие субъекты, которые ходят к вам, большинство из них посылается ко мне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 Да, я именно это утверждаю. Я от природы обладаю известным как бы духовным чутьем. Правда, время от времени мне приходится встречаться с делом несколько более запутанным и сложным. Тогда я вынужден, бываю, немного пошевелиться и кое-что посмотреть собственными глазами. Вы заметили, может быть, что я обладаю большим запасом специальных знаний. Вот я и прилагаю их для решения различных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 Вероятно, вы слышали что-нибудь об этом раньше. Нисколько. Я видел, что вы вернулись оттуда. Благодаря долгой привычке цепь моих мыслей составляется так быстро, что я вывожу окончательное заключение, даже не отдавая себе отчета в том, что существуют отдельные звенья этой цепи. На самом же деле они существуют. Возьмем для примера хотя бы случай с вами. Я сказал про себя.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 недостаточно свободно ею владеет. В какой же тропической стране английский военный врач мог подвергнуться лишениям болезни и получить рану? Ну, конечно, в Афганистане. Все эти наблюдения промелькнули в моем мозгу не более чем за секунду. И я сказал вам, что вы вернулись из Афганистана. А вы удивились. Благодаря вашим объяснениям, теперь это мне кажется очень естественным.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 он далек от типа выдающегося феномена каким его хотел изобразить эдгарпо читали ли вы сочинение габорио спросил я если да то считаете ли вы его лекока совершенным сыщиком шерлок иронически засмеялся лекок был просто грязный сплетник с досадой воскликнул он у него только и было что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 Мне было очень досадно его слушать. Я видел, что оба моих излюбленных типа, которым я удивлялся, неизвержены с их пьедесталов. Я встал и, подойдя к окну, стал бесцельно смотреть в него, желая скрыть свое неудовольствие и волнение. Может быть, думал я, этот молодой человек очень ловок и искусен, но он слишком уж много думает о себе.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 только для того, чтобы раскрывать преступления. Зачем все это? Нет более преступлений. А если есть, то они так мизерны и так неискусно совершаются, что самый последний из скотленд-ярдовских полицейских в состоянии сразу их распутать. Окончательно шокированный его словами я постарался переменить разговор. Хотел бы я знать, что нужно этому субъекту.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 «Честь имею кланяться!» Он стукнул каблуками, приложил руку к козырьку, повернулся и вышел вон.